Глава 29. Дмитрий. Люблю. Сколько раз я произносил это слово? Просто бросал как мусор, как подачку, использовал в качестве катализатора достижения цели. Говорил люблю блондинкам, брюнеткам, рыжим, высоким И миниатюрным, худым, как тростинки, и дамам с аппетитными формами. Глупым и беспросветно тупым. Умных я все же обходил стороной. Утром клялся в любви одной, вечером уже другой. И каждую забывал сразу же после близости. Зачем мне информация о случайных попутчицах, которые скрашивают мой досуг? Вы же не храните в сердце память о съеденном бургере, каким бы вкусным он ни оказался. Не восхищаетесь сутками напролёт кружкой выпитого кофе. Утолили жажду и забыли. Не бредите интересным фильмом, посмотренном единожды. Правда, некоторое кино хочется пересматривать, но тоже до поры до времени. Потом однотипность набивает оскомину. Примерно так у меня с женщинами было. Казалось бы, сейчас всё как прежде. Ляпаю катя что люблю, не вкладывая в это слово абсолютно никакого смысла. Но при этом всматриваюсь в её раскрасневшееся от слёз лицо. Широко распахнутые глаза, обрамлённые подтёками туши. И у меня внутри что-то скребёт наждачной бумагой, медленно, но упорно. Понимаю, что действительно не хочу терять моих котят. Строптивую, загадочную Катю и милую, светлую Машеньку. Я так привык к тому, что они рядом, что принимаю это как должное. Не представляю, как раньше жил без них. Словно не было того периода моей биографии. Сейчас всё иначе. Возвращаясь домой, я всегда знаю, что меня встретят, Звонким детским смехом или пронзающим душу жалобным плачем разбросанными игрушками, оставленной на столе кружкой, потому что Катя слишком торопилась к дочери. Если повезёт, то смогу быть удостоен лёгкой улыбки жены. Впрочем, согласен даже на фырчание и очередные скандалы. Скрипучие качели, американские горки, но я не смогу без них, — попахивает мазохизмом. Вопреки здравому смыслу хочу, чтобы весь этот хаос продолжался. А если я жажду чего-то, то обязательно беру. Привычка — условный рефлекс. Обнимаю Катю, хрупкую, дрожащую то ли от холода, то ли от пережитых эмоций. Неожиданно для самого себя думаю о том, что её нужно защищать, жалеть, оберегать, не отходить от неё ни на шаг. Заставить забыть прошлое, отпустить боль, о которой она молчит. Подхватываю измученного котёнка на руки и несу в комнату у неё почти не осталось сил сопротивляться. Доводят себя, грызёт изнутри, а я помогаю ей самой уничтожаться. Наверное, хватит. Укладываю Катю в постель, будто ценнейшую ношу. Сбросив пиджак, устраиваюсь рядом, сгребаю недоумевающую девчонку в охапку и заключаю в кольцо своих рук, потому что хочу и не привык себе ни в чём отказывать. Зачем, Дим? шепчет Катя, боясь разбудить Машу, и утыкается носом мне в шею. Измученная, податливая, бесконечно несчастная. Больно быть рядом с ней. И тепло одновременно. Что зачем? Так же тихо спрашиваю, я обнимаю горе жену крепче. Наш разговор начинается странно, но я и этому рад. Зато не кричим друг на друга. «Зачем ты здесь, со мной?» выдаёт после паузы. «Дим!» — поднимает на меня заплаканный взгляд. «Хочешь, чтобы я ушёл?» Внимательно всматриваюсь в её лицо, красивое, несмотря на следы недавних рыданий и отсутствия макияжа. Не выдержав, целую холодные от слёз щёки. Замечаю, как Катя прикрывает глаза. Тает. Но слишком медленно. Жду её ответа. Напряжённо, нервно, потому что сам не готов уходить. «Не знаю». тяжелый вздох. «А ты хочешь, чтобы мы остались?» — парирует она. Катя желает убедиться, что сказанное мной в ванной — правда, что я не передумал. Ведь до последнего не верит, что подонок, подобный мне, способен на какие-то чувства. Сам в этом сомневаюсь. «Я ничего не говорю просто так», — увиливаю от прямого ответа. «Да и кто будет мне мозг выносить, если вы уйдёте?» Катя расслабляется тихонько смеётся. «Молчу» боясь испугнуть момент. Зарываюсь рукой во её волосы, легко массирую затылок, прижимаю котёнка ближе. Как же сложно с ней! Я словно сапёр-самоучка на минном поле. Шансов нет, но я упертый. «С этой миссией мы справимся», — произносит Катя сквозь улыбку. «Договорились», — ухмыляюсь я. Целую её в лоб, касаясь губами носика. спускаюсь ниже, почти достигая главной цели, но вдруг... «Не боишься заиграться?» — выпаливает жена серьёзно и бьёт прямиком в цель. «Конечно! Боюсь! Привыкнуть! Увязнуть! Мне не нужна семья. Лишние обязанности, ответственность. Я должен строить карьеру!» «А ты?» — бросаю невозмутимо. «Туше, котёнок! Недалеко ведь ушла от меня!» кажется Понимая, почему меня тянет Катя, мало кто когда-либо мог по-настоящему противостоять мне, тем более баба. А она? Появилась в моём доме, преследуя какие-то только ей ведомые цели. Высокие, благородные или меркантильные — не столь важно. Главное, что сейчас Катя сдаётся, растворяясь в своих объятиях. Чувствую, как она пожимает плечами. Ухмыляюсь». Нечего задавать вопросы, на которые у самой ответа нет. Мы очень похожие. Два игрока, забывшие правила и свернувшие не туда. Однако пройти уровень заново невозможно. Поставим на паузу. Пока что. Нам обоим нужна небольшая передышка. Екатерина. Ночь без сновидений. Впервые за долгое время. Я настолько устала и лишилась сил? Или дело в уютных объятиях, что дарит чувство защищённости? Просыпаться с Димой непривычно. Но мне надоело ругать и винить себя. Завтра всё закончится, мы расстанемся навсегда. Как только мне дадут отмашку, я тут же соберу дочь, и мы исчезнем. Тем временем Диме будет чем заняться и о чём подумать. Помню, когда стояла на крыльце этого дома... Я мечтала, как раздавлю врага, как буду наслаждаться его поражением, наблюдать, как Щукин стремительно скатывается в пропасть отчаяния и упиваться своей местью. Я искренне надеялась, что это поможет мне утолить боль. Но что-то изменилось во мне, надломилось внутри, настолько, что я готова предать своё прошлое и рассказать обо всём Диме. Однако упорно отгоняю от себя подобные мысли. Возможно, он простит мне документы, если я объясню всё. Но Машеньку — никогда. Выход один — испариться. Дима быстро забудет меня, вычеркнет из жизни и вздохнёт с облегчением. Сегодня последний день перед апокалипсисом, учинённым мной. Хочу провести его спокойно. Немного пожить иллюзией. иллюзии семьи. иллюзии любви. Знаю, что после этого станет только больнее. Возвращение в реальность разобьёт меня на мелкие осколки. Но я соберусь. Ради Маши. «Доброе утро», — шепчу Диме в губы. «Прощаюсь. Каждым движением, каждым вздохом, каждым объятием. Тянусь к лицу чужого мужчины, который умудрился за столь короткое время стать для меня роднее его. Смог пролезть в мой мозг, заразить собою душу, забрать сердце. Отпустив сомнение, целую лже-мужа. Тоже на прощание. Дима охотно принимает мою инициативу, но действует не так агрессивно и напористо, как прежде. Касается моих губ нежно, почти невесомо. Ласково проводит ладонями по талии, очерчивает линию бёдер. Трепетно, неторопливо, не позволяя себе ничего лишнего и порочного. Он словно приручает меня. Поздно и напрасно. «Добрая», — улыбается полусонно. «Дима сейчас кажется искренним, настоящим, человечным и таким близким, будто я знаю его всю жизнь». «Как спалось?» — зачем-то спрашиваю я, вживаясь в роль любящей жены. «Прекрасно». Целует меня в висок и зарывается носом в мои волосы. «Особенно, когда ты звала меня по имени сквозь сон». Щекочет кожу горячим дыханием а не чужого мужика. «Прогресс», — добавляет с ревностью. Сам того не осознавая, напоминает мне, зачем и ради кого я здесь. Невольно провоцирует. Впрочем, я и так всё уже сделала. Миссия выполнена, справедливость совсем скоро восторжествует, а я смогу быть свободной. Но как сбежать от самой себя и от своих неправильных чувств? Я обязательно что-нибудь придумаю. Потом после того, как произойдёт непоправимое. Завтрашний исход неизбежен. Локомотив уже мчится, и его не остановить. Да я и не собираюсь. Всего лишь немного почувствую себя живой. Напоследок. На сегодня план прост. Привычная возня с Машей, непринуждённые беседы с Димой, совместный ужин, тёплые объятия, без ругания, без выяснения отношений, без обид. Один идеальный день — одной неидеальной семьи, которой на самом деле нет.